Глава двадцать Соня. «Не шевелись, а то все размажется», — приказала я обалдевшему до глубины души Луки. Парень смотрел на меня со священным ужасом, пока я, совершенно неумелая, пыталась накрасить ему оба глаза хотя бы приблизительно одинаково. На мгновение пришла мысль, что вчера я немного погорячилась с желанием, но следом за ней пришла другая. О том, что это трепло боксёрское, всем рассказал, как меня женщиной сделает. А если бы сделал? Рассказал еще быстрее. И что? Нет, я бы легко переложила позор, но осадочек остался. Поэтому с самого утра Лука, Назар и Илья, как верные друзья и продувшие все партии в дурака, кроме одной, собрались в нашей комнате. И не только они. Демид и Артур сидели на Марининой кровати, как птички на жердочке, и старались ржать не очень громко, пока я, Полина и сонная Марина готовили проигравших к недолгому, но яркому дифиле. «Софочка, ну что плохого я тебе сделал?» — в очередной раз спросил Лука. «Я просила не звать меня Софочкой», — напомнила я. «София, как по отчеству?» — Константиновна. подсказала я. «Чем я так нагрешить успел, Софья Константиновна?» Взвыл Лука и чихнул, когда я прошла кистью с пудрой по его носу. «Говоришь много», — оскалилась я. «Ерунды. Вводишь товарищей в заблуждение своими обещаниями, заставляешь меня краснеть и нервничать». «Соня, я исправлюсь», — «Только давай другое желание. Хочешь, я стану твоим личным рабом на неделю, на месяц?» «Нет», — отрезала я. «Глаза закрой». Я потянулась за лаком для волос, стоящим на столике. «Не переводи дихлофос. Твои тараканы бессмертны», — вставил Демид. Я покосилась на него и вспыхнула. Мартынов понял, что ляпнул глупость и затих. Артур тоже молчал, только глазами хлопал. Я развернулась к Луке, от души полила его шевелюру лаком, подумала, взяла прядь волос и повязала на ней кривой бант из обычной красной ленточки. Бант держался на честном слове, а Лука, Назар и Илья выглядели бесподобно. Девчонки навели парням макияж, примерно с тем же профессионализмом, что и я. Один глаз Ильи был вообще синее другого, но Поля посчитала, что синий будет отлично сочетаться с голубым цветом глаз блондина. Лука злобно сопел и закатывал глаза, стараясь рассмотреть бантик, а Артур уже не просто ржал, а упал на подушку, впился в нее зубами и постанывал от смеха. Назара же можно было смело отправлять на конкурс красоты. Марина постаралась и со свойственной ей педантичностью сделала из парня просто конфетку. Она подвела ему глаза, накрасила ресницы, которые оказались на зависть длинными. С такими, если хорошо похлопать, точно можно взлететь. «Нарядов на вас мы не нашли», — скептически оглядывая всю тройку, призналась я. «Поэтому вот...» Я сняла со спинки стула три огромных халата, один из которых был спонсирован Артуром, два других мы полночи искали по всему общежитию. «А вот обувь свою оденьте», — решила я, рассматривая кроссовки всей тройки. Отвернешься или посмотришь?» — не сдавался Лука. Отвернется. за меня решил Демид. Не то чтобы я была с ним не согласна, но он снова командовал. «Мартынов, может мне с Апосяном с тобой в карты поиграть? На желание!» Предположила я, разворачиваясь к расписанной под хохлому тройке спиной. Марина и Полина встали рядом со мной в шеренгу и спиной к парням, которые пыхтели, переодевались и подтрунивали друг над другом. «Давай», — согласился Демид, «Только силы свои рассчитай и подумай, готова ли ты выполнять мои желания». И как-то так странно он эту фразу произнес непривычным, хриплым голосом, что я неожиданно даже для себя покраснела. «Может, ты будешь выполнять мои?» — буркнула я. «Не может», — отрезал Мартынов. «Ну так что, Соня, когда играем?» «Что-то я опосян», — призналась я. «Сдулась, рыжая!» — продолжал подначивать меня Мартынов — «Я тебе дату попозже назову», — гордо задрав нос, буркнула я. «Мы готовы», — раздалось за спиной. Мы с подругами резко повернулись и обомлели от количества красоты на квадратный метр. Ну, точно три богатыря. Огромные парни в махровых халатах с шикарным авторским макияжем, достойным премии, с голыми ногами обутыми в кроссовке, кокетливо стреляли глазками в нашу сторону. Бантик на голове Луки выглядел особенно впечатляюще. Я не удержалась и громко рассмеялась. Мои подруги тоже перестали сдерживаться, а Арт снова рыдал от смеха. «Ну что, девочки, завтрак?» — объявил Назар, хлопая ресницами и почти взлетая. «От бедра! За мной!» И они шеренгой покинули нашу комнату только что не строевым шагом и красиво от бедра пошли в общую кухню. Народ, кто ранним утром был в коридоре, просто обомлел. Я четко слышала звуки падения челюстей на пол. Такого фурора даже паук на голове Даши на Артёма не произвел. Боксёры же, нисколько не стесняясь, оккупировали кухню, где Марина уже заботливо приготовила для них кружки и чай. «Кофе мы пожалели. Самим мало». «Почему без сахара?» — манерно и капризно уточнил Илья, заметив кружку. «Простите, мадемуазель, сахара нет», — развела руками Марина, стараясь не рассмеяться в голос. «И молока не купили?» — также манерно поддержал друга Назар. «Прошу простить великодушно», — всплеснула руками Марина. Такие шикарные барышни заслужили чай с молоком и с сахаром. «Мы принесем!» — вызвался кто-то сердобольный из коридора. И таки принесли. И покормили наглых боксеров, которые так вжились в роль капризных барышень, что кто-то им еще и печенье добыл, а филологи из соседней комнаты от души предложили сварить им кашу. Овсяную, чтобы как аристократы. Девочки от каши отказались, а вот чая пили с удовольствием, наслаждаясь вниманием. Кажется, мы в тот день обеспечили бодрое утро всему общежитию, потому что народа у нашей кухни все прибавлялось, пока тройка парней разворачивалась вовсю. «Спасибо!» — допив остатки чая, объявил Назар. Пойдем мы, да, девочки? За мной, красотки!» «Три красотки!» поднялись, радуя общественность голыми ногами и шикарными взглядами, и также дружно вернулись в нашу комнату. «Соня, как ты это делаешь?» — остановила меня Карина, та самая, которая купила свидание с Артуром. «Случайно!» — улыбнулась я и поспешила в нашу комнату.